Глава 24 Джон, закупившись продуктами, ехала домой, думая только о Самсоне. От солнца его укрывала крыша веранды, у него хватало воды и еды. Но если получалось, она старалась не оставлять его одного дольше, чем на час-два. Хотя на этот раз все пошло не по плану. Поездка за прописанными лекарствами и случайная встреча с одним из друзей детства Глена в овощном отделе заняли времени больше, чем она предполагала. Друг Глена узнал ее сразу же, а вот ей пришлось потрудиться, чтобы вспомнить, как в юности выглядел возникший перед ней седой мужчина среднего возраста. Лишь в течение разговора она поняла, что его зовут Барри он был впечатлен ее решением переехать в Сиэтл. Глен так рад, что вы наконец будете жить с ними», — говорил мужчина, держа авокадо в руке. «Вам там понравится». Разубеждать его пришлось довольно долго. Он почему-то ни капли не сомневался, что она переезжает. Джоан положила ключи от машины и сумочку на кухонный стол, и туда же выгрузила пакет с замороженными продуктами. Банками апельсинового сока, овощами и куриными грудками, которые сразу убрала в морозильную камеру. Остальные покупки находились в машине, и она собиралась их внести, только когда впустит собаку в дом и нальет себе стакан воды. Сегодняшняя жара ее изнурила, что было просто нелепо, ведь она вышла из машины с кондиционером и зашла в магазин с системой кондиционирования, да еще и подмерзла в отделе замороженных продуктов. Она едва высунула нос на улицу. По сравнению со многими людьми в мире, ей даже не на что жаловаться. Так отчего у нее головокружение и усталость? Возможно, мало выпила воды. Открыв заднюю дверь, Она обратила внимание, что Самсон лишь приподнял морду и зевнул, что было ему не свойственно. Обычно он опережал ее и начинал скакать на крыльце еще до того, как она успевала повернуть ручку. Джоан столько раз открывала дверь, как можно медленнее, чтобы не ударить пса. А сейчас он просто лежал. Заболел? По нему не скажешь может, всего лишь отходит от сна? Ко мне, мальчик», — позвала она и, не дождавшись реакции, мягко дернула за поводок. Самсон неторопливо поднялся на лапы, встряхнулся всем телом и только тогда подошел поприветствовать хозяйку. Он двигался не так расторопно, как она привыкла, но оказался счастливым. «Вот так, заходи». Когда пес вошел в дом, Джоан наклонилась отцепить поводок и заметила, что крючок крепился не к кольцу, а к материалу ошейника. «Как это произошло?» — задалась она вопросом вслух и в который раз пожалела, что Джона не было в живых. Ей его часто не хватало, но в данный момент рядом мог бы находиться еще один свидетель. Неужели это сделала она? Допустила такую ошибку. Она нахмурилась и снова глянула на неправильно закрепленный карабинчик. Джоан никогда его так не крепила, даже если совсем забывалась. Попытавшись восстановить картину утра, она не смогла припомнить в деталях, как выпускала Самсона на улицу только когда убедилась, что миска с водой была полной и доступной. В тот момент она мысленно проходилась по списку покупок и делам. Сколько же всего она делает на автомате? «Женщина теряет рассудок, смотрите в вечернем выпуске новостей», произнесла она и засмеялась. Разнесшиеся эхом по кухне слова и смех – лишь подтвердили, что она потихоньку сходила с ума. И всему виной долгие годы жизни в одиночестве. Разумеется, для женщины ее возраста психическая нестабильность не была неожиданностью. Она даже могла допустить, что это неизбежный этап в жизни любого человека. Потрясающе, что люди вообще умудряются держать в голове столько информации такой длительный срок. Все эти даты, воспоминания и прочее. Когда подавать налоговую декларацию и как готовить индейку. Насколько часто менять фильтры в обогревателях и что делать, если сломается датчик дыма. В голове приходится держать столько информации, историю, традиционные праздники, юбилеи и дни рождения членов семьи. Человеческий мозг постоянно тщательно анализирует данные и воспоминания, оставляя то, что в будущем может пригодиться, и отсеивая ненужное. Итак, день за днем, год за годом, десятилетиями до последнего вдоха. Поразительно, сколько мыслей роится в чьем-то котелке. Неудивительно, что порой случались сбои. Если она становилась слегка забывчивой, ее это не беспокоило, пока проблема не прогрессировала. Ей притила мысль однажды очутиться в каком-то доме престарелых. Хотя, разумеется, на этом никто и не настаивал.